40. Увидев, наконец, поддельные Моны Лизы Шадрона, я вынужден был признать, что они великолепны. Этот человек обладал выдающимся и извращенным талантом фальсификации. Он изучил и воспроизвел все нужные рецепты, использовал загущенное на солнце льняное масло и венецианский скипидар в тех же пропорциях, в каких им пользовался Леонардо в 1503 году. Он приобрел древесину того же сорта, как у Леонардо, выпилил каждую планку точно по размеру, отшлифовал и состарил их маковым маслом, приготовил клей из кроличьей шкуры и покрыл им дерево для защиты от гниения. Потом положил слой чистых свинцовых белил, затем покрыл дамаровым лаком, сделанным из кристаллов, которые он купил на распродаже мастерской малоизвестного художника XVI века. Этой техникой пользовались все художники того времени». «Шадрон зашел так далеко, что купил недавно произведенные рентгеновские снимки у продажного сотрудника охраны Лувра, у человека, которого я знал и никогда бы не заподозрил. На них было изображено то, что Леонардо нарисовал под законченным портретом. Все эти — фальстарты, призраки, пентименти. Примечание. Множественное число от пентименто, закрашенные художником детали картины в результате внесенных изменений». Конец примечания. Шадрон знал, что его подделки будут исследовать под микроскопом и новейшим изобретением — рентгеном. Эти скрытые изображения производили впечатление, что каждый из подделок — оригинал. Он позаботился о том, чтобы его картины прошли все научные исследования. Он дал этим призракам и фальстартам подсохнуть. Потом начал класть краску тончайшими слоями. Он разглаживал ее кистью для растушевки из тончайшего собольего меха. Путем лессировки нежнейшей краской, состоявшей из размолотой крошки пигмента, разведенной в масле и лаке, он смог создать ту мягкую туманную атмосферу, благодаря которой шедевр Леонардо кажется картиной сновидения. Шадрон с гордостью показывал мне оборотную сторону своих полотен, на которых он воспроизвел каждую отметину, каждое пятнышко с оригинала, а для пущей убедительности скопировал и штамп Лувра. Но это еще не все. Готовые картины он ставил перед работающими вентиляторами и возле огня в камине. Он водил пламенем свечи по их краскам, чтобы состарить их. Он добавлял дополнительные слои такого лака, который должен был быстро потрескаться. На всю эту работу у него ушло несколько месяцев. Но мне-то пришлось ждать почти два года. Наконец, шесть подделок были готовы. Наступил черед в Альфьярно, попытаться их продать — Он собирался сбыть их на черном рынке. Это тайная сеть, такая же запутанная и грязная, как парижская канализация. Вольфьерно хорошо ориентировался в этой паутине. Он был знаком со всеми теневыми перекупщиками и коллекционерами картин в городе и за его пределами. Он начал продавать картины одну за другой. И каждый коллекционер был уверен, что покупает настоящую Монну Лизу. Продав все подделки, Вольфьерно вернул мне оригинал. Он сказал, что это моя доля, что она стоит миллионы, и я ему поверил».